Потребность в сильной власти Сильной власти требовала сама жизнь. Развал, созданный лихолетьем, настолько расшатал государственный организм России, что только повинуясь единой независимой воле, возможно было справиться с предстоящей задачей – восстановить нарушенный порядок и вернуть страну к прежним нормальным условиям жизни. Не так ли в бурю на море, если корабль не тонет, то главным образом потому, что команда беспрекословно исполняет приказания своего командира? Потребность в такой власти чувствовалась на протяжении всего XVII столетия, потому что едва успели в царствовании Михаила Федоровича наладить порядок, как он снова заколебался бунты 1648-50-62 -го годов а восстание Стеньки-Разина дало все основания опасаться, как бы ни пришлось вторично переживать смутные годы, едва не погубившие русскую землю в начале этого века. Поддержка, оказанная земскими соборами Ценную поддержку верховной власти оказали земские соборы, собиравшиеся в XVII веке. Действуя с ней рука об руку, они со своим авторитетом воспитывали русское общество в уважении и преклонении перед властью государя, делая это тем охотнее еще и потому, что интересы их и верховной власти в значительной мере были тождественны. По составу собора являлись представителями преимущественно средних классов, служилых людей От правительства они ждали себе вотчин и поместьй, запрещение крестьянских переходов, что было на руку и самому правительству, желавшему, чтобы государственные земли, по возможности, не пустовали, но принимали активное участие в несении военной службы. Внешние условия, благоприятствовавшие развитию абсолютной власти. А худородные люди. Ивану Грозному еще приходилось считаться с княжатами. Теперь же место титулованных и родовитых бояр заняли преимущественно люди худородные, без прошлого, без традиций, освященных временем. Прежние бояре могли ссылаться на традиции, как на своего рода «неписанное право», Новые же худородные люди всем были обязаны милости государя и даже на самых высоких постах всегда чувствовали полную зависимость свою от него. Б. Рознь классов. С другой стороны, рознь классов, резко обозначившаяся в смутное время, не заглохла и теперь. Население Московской Руси XVII века делилось на две основные группы — служилых и тяглых. Первая группа кормилась за счет другой, вторая кормила первую. Повинность кормления была тяжелая, и тяглец старался уклониться от нее, бега на окраины государства, закладничество переложить при случае часть своего тягла на своего же собрата, а то и прямо поживиться за его счет. Посадские люди закидывали правительство жалобами на то, что крестьяне устраивались на посадских землях слободами, конкурировали в промыслах и торговле, не участвуя, однако, в общем несении повинностей. Была еще третья группа — духовенство. Оно стояло особняком, и его интересы не совпадали ни с первой, ни со второй группами. Хотя и в более слабой степени оно тоже должно было кормить служилый класс, но льготные условия, на каких оно владело своими обширными землями, ставили духовенство в привилегированное положение. Оно, в свою очередь, кормилось за счет тяглового класса. Недаром жалобы крестьянских общин на закладничество, а посадских людей на усиленный рост слобод направлены были главным образом против монастырских земель, куда охотно стекались и закладники, и слабожане благодаря выгодным условиям, какие те могли предложить им. Рознь интересов мешала этим трем группам действовать совместно и солидарно, как действовали они, например, в Англии, где резкого антагонизма между сословиями никогда не существовало и где потому сословия добились сравнительно легко участия в управлении государством.